Глава 11. Качество нашего существования Активная и здоровая старость – новый символ веры на Западе. Но как этого добиться, и какой будет наша более долгая жизнь? Если мы хотим знать, что именно значит «здоровое», устаревшее определение Всемирной Организации Здравоохранения ВОЗ нам в этом мало поможет. Гораздо важнее – как сами пожилые люди оценивают свое здоровье и как они судят о качестве своей жизни. Исследования показывают, что социальные контакты имеют решающее значение для хорошего самочувствия и что необходимо приспосабливаться к жизненным обстоятельствам, в том числе к телесным и душевным недугам. У пожилых людей, которым это удается, хорошая старость. В Нидерландах старые люди – по десятибальной шкале оценивают свою жизнь на восьмерку. Получается, что большинство людей преклонного возраста могут справляться с несчастьями, болезнями и повреждениями. В отличие от того, что было несколько лет назад, когда старение населения обсуждалось как серьезная проблема нашего времени, Сегодня политические выступления, конференции и исследовательские программы носят такие позитивно звучащие названия, как «Нужно жить долго», «Благополучная старость» или «Healthy aging» – «Здоровая старость». Проблема старения населения все еще не решена. Но если новое название говорят об активном подходе и дальновидности – то политики, ответственные лица, чиновники видят в этом большую опасность. Какова же нынешняя ситуация, при том, что в странах Запада почти каждый когда-либо достигает пенсионного возраста, а ожидаемая продолжительность жизни увеличивается, серое, седое давление непрерывно растет. Общество не может более игнорировать что все больше людей достигают преклонного возраста. Переориентация общества неизбежна, но необходимые изменения систематически откладываются. До последнего времени такие изменения не считались необходимыми, поскольку старость многих все еще можно было легко финансировать. Экономическая реальность, обострившаяся после 2008 года, все резко изменило и дало ясно понять, сколь настоятельно нужны серьезные перемены. Растущее число пожилых людей и, соответственно, выросшая потребность в уходе за ними требует совершенно иного использования частных и общественных средств. Чтобы подтолкнуть требуемое переосмысление, общественные деятели больше не говорят о проблемах, но – о вызовах или шансах и по возможности избегают применять отрицательные эпитеты как для людей в возрасте, так и для пожилого возраста вообще. Европейская комиссия настойчиво выступает за то, чтобы серьезно отнестись к демографическим изменениям, и в Европе, в полном согласии с новыми представлениями, уже звучит новое кредо Встретить старость здоровым и активным. Почти во всех странах из-за увеличивающейся ожидаемой продолжительности жизни средний возраст людей будет повышаться. Но средний возраст сильно зависит также от структуры населения, от соотношения между молодыми и старыми. А это распределение зависит от уменьшающегося числа новорожденных, так же как от сальдо между числом езжающих в страну и числом тех, кто ее покидает. Из всех континентов самый высокий средний возраст в Европе. Из крупных стран первое место занимают Япония, Германия и Италия. Уже давно далеко не все граждане убеждены в том, что старение только предоставляет шансы. Все большее число людей относится с нескрываемым раздражением к позитивному тону нынешней политически острой дискуссии. Они испытывают на самих себе, на своих близких, друзьях, что значат жертвы, которых требует старость. Они испытывают беспокойство, а то и тягостные предчувствия при мысли, что придется дожить до глубокой старости. Причина проста. Негативные картины перекрывают позитивные стороны старости. Стало колоссальным достижением, что за прошедшие сто лет наши деды и прадеды научились жить все дольше, оставаясь здоровыми. Теперь мы должны научиться тому, как устраивать жизнь, ставшую еще более продолжительной. Нужно гораздо чаще, чем происходит теперь. Говорить между собой о том, каким образом жизнь в преклонном возрасте сделать лучше, превратить ее в нечто прекрасное. И почему бы не прислушаться к самим старикам, чтобы почерпнуть здравые идеи непосредственно из первоисточника?»